«Тоже мнение. Любишь угря. Разве это мнение про угря-то?» «Ещё какое! Мнение, что надо. Первый класс!» Так и ехали до Фудзикавы. Водителя звали х а г и т а с а н «Как думаешь, Наката-сан, что дальше с миром будет?» «Извините, но у н а к а т ы голова плохо работает, поэтому в таких вещах он совсем не разбирается». — Когда своё мнение имеешь и когда котелок, неважно, варит. Это же разные вещи. — х а г и т а с а н но если человек не соображает, значит, он и думать не может. — Но угря-то ты любишь, так ведь? — Так. У накаты угрь о — любимая еда. — Вот тебе, пожалуйста, взаимосвязь. — Да ну. — А у я к а д о н л ю б и ш ь Очень.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 Услышав эти слова, Хагита рассмеялся во весь голос. — Ты в прям ь чудак-человек, Наката-сан. Мне такие очень нравятся. Кошки у капиталистов. Уникально. Вот уж мнение так мнение. — Хагита-сан. — ч е о Наката бедный. Он от господина губернатора каждый месяц пособия получал. — А что? Нельзя было? — И сколько же выдают? Наката назвал сумму.